Книга пророка Михея. Глава 1. Слово Господне, которое было к Михею, Морафтину в дни Иофама, Ахаза и Изеки царей Иудейских, и которое открыто ему о Самарии и Иерусалиме. Слушайте все народы, внимай земля и всё, что наполняет её. Да будет Господь Бог свидетелем против вас, Господь из святого храма своего. Ибо вот, Господь исходит от места своего, не зайдёт и наступит на высоты земли. И горы растают под ним, доли распадутся как воск от огня, как воды льющиеся с крутизны. Всё это за нечестие Иакова, за грех дома Израилева. От кого нечестий Иакова? Не от Самарии ли? Кто устроил высоты в Иудее? Не Иерусалим ли? Зато сделаю Самарию грудой развалин в поле, местом для разведения винограда. Не зринул в долину камни её? и обнажу основание её все истуканы её будут разбиты и все любодейные дары её сожжены будут огнём и всех идолов её придам разрушению ибо из любодейных даров она устраивала их на любодейные дары они и будут обращены об этом буду я плакать и рыдать буду ходить как ограбленный и обнажённый Выть, как шакалы, и плакать, как страусы, Потому что болезнь и на поражение ее Дошло до Иуды, достигло даже до ворот народа моего, Да и Иерусалима. Не объявляйте об этом в Гефе, Не плачьте там громко, Но в селении Офра покрой себя пеклом. Переселяйтесь, жительницы Шафира, Срамно обнаженные, Не убежит и живущие в Цаане. Плач вселения Иецэль не даст вам остановиться в нём. Гореует о своём добре жительница Марофы, ибо сошло бедствие от Господа к воротам Иерусалима. Запрягай в колесницу быстрых жительница Лахиса, ты начало греха от Щерии Сионовой, ибо у тебя появились преступления Израиля. Посему ты посылать будешь дары в Морешеф-Геф, но селение Ахзива будут обманом для царей Израилевых. Еще наследника приведу к тебе жительница Мореша. Он пройдет до Адалама славы Израиля. Сними с себя волосы, остригись, скорбя о нежно любимых сынах твоих. Расширь из-за них лысину, как у линяющего орла, и они переселены будут от тебя